и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний, и сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день»